Проверяющий из министерства говорит начальнику исправительной колонии. «Вы знаете, я несколько удивлен. У вас очень неважно с охраной, а никаких побегов. А я осужденным каждое утро сообщаю об очередном повышении цен. Банкир обвиняется в мошенничестве. Плохо дело, — говорит ему адвокат, — пахнет минимум пятью годами». «Сделай все, чтобы дали хотя бы год», — просит банкир. «Денег я не пожалею». Адвокат нажимает на все рычаги и добивается одного года тюрьмы. Выйдя из заключения, банкир собирает в ресторане всех, кто старался помочь ему в беде. Вино льется рекой, гости веселятся от души. Адвокат подходит к банкиру и говорит, «Если бы вы знали, чего мне стоило добиться для вас года тюрьмы, спасибо», — бормочет растроганный банкир. Да, это было так трудно. Идиоты-присяжные хотели вас оправдать. в и ц и н а Маргунова и Никулина судят за избиение на улице человека. Судья спрашивает у в и ц и н а чем вы его били? Палкой. Дали ему три года. А ты чем бил, с п р а ш и в а е т у Маргунова, кирпичом. Тоже три года получил. Задают тот же вопрос Никулину. Пепельница, отвечает тот. Ну, пепельница — штука несерьезная, дали ему два года. Условно прошло три года, в и ц и н и Маргунов вышли из тюрьмы, встречает Никулина. Ты где на улице пепельницу взял? Да н а около магазина стояла. В кабинете психиатра. На что жалуетесь? — спрашивает врач. Мне постоянно кажется, что меня кто-то преследует. Давно это с вами, с тех пор, как я бежал из тюрьмы. «К вам пришли на свидание, Иван Петрович», — говорит тюремщик заключенному. «Скажите, что меня нет». «По тюремному двору гуляют два з е к а «Слушай, что такое теория относительности?» «Это очень просто. Вот что ты, например, сейчас делаешь?» «Хожу». «А это тебе только кажется. На самом деле ты сидишь». Судья обращается к подсудимому. «Можете вы доказать свою невиновность?» «Конечно, дайте мне подумать. Хорошо, отдаю вам на это пять лет. Судья, следующего, кто нарушит тишину в зале, я выгоню вон на улицу». Подсудимый, «Ура!» «Чтобы сегодня в камере все блестело, — приказывает тюремный надзиратель заключенному, — скоро здесь будет начальник, а его-то за что?» Прокурор-подсудимый совершил преступление... Редкая по смелости, ловкости и богатству фантазии подсудимый. Нечего меня захваливать, я все равно не признаюсь. Следователь обращается к гражданину. Вас вчера вечером встретили двое? Да. И что они вам сказали? Чтобы я снял сапоги. И вы сняли? Снял сначала с одного, а потом с другого. Слушается дело об изнасиловании. Потерпевшая, почему вы не кричали, когда вас насиловали? А он меня шантажировал. Каким образом? Он сказал, будешь кричать, выну. А решетки на окнах зачем? Для надежности, глупости. Что в такой тюрьме можно украсть? Был объявлен международный конкурс медвежатников. Условия конкурса такие. Два медвежатника входят в комнату, в углу которой стоит сейф с миллионом долларов. На минуту выключается свет, через минуту свет включается. «Если за это время медвежатники открыли сейф, миллион принадлежит им». Первыми в комнату вошли двое американцев. Через минуту включили свет. Они только вскрыли первую дверь и вышли к коду сейфа. Затем пошли французы. После включения света обнаружилось, что они только-только занялись кодом. Третьими в комнату вошли русские. Через минуту стали включать свет, а он не включается. Неожиданно в темноте прозвучал голос. «Вань, у нас же в сумке миллион». Лампочку-то зачем вывернул? Начальник тюрьмы говорит заключенному. Произошло досадное недоразумение. Вы отсидели на месте.